Глава седьмая. Бородавкин появился в отделении милиции в грязной спецовке. Он подошёл к пыльной перегородке из плотного оргстекла, отделяющей дежурное помещение от всего остального мира, переполненного криминальными страстями. На него не обратили внимания. «Эй!» – позвал Бородавкин. И постучал в перегородку пальцами, перемазанными машинным маслом. «Чего тебе?» – отозвался дежурный капитан. «А где заявление подавать надо?» Капитан наклонился к вырезанному в перегородке окошку и ответил спокойно. «Заявление надо в ЗАГСе подавать». Бородавкин непонимающе посмотрел на него. «Мне другое надо. У меня автобус угнали». Капитан потянул носом в воздух. «Иди отсюда, пока я тебя на 15 суток не упаковал». «Не, начальник», — погрозил Бородавкин дежурному капитану грязным пальцем. Ты сначала заявление моё прими, а потом пакуй кого-нибудь другого. У меня микроавтобус, лично мой, со двора угнали, а меня ещё за это паковать. Ты иди домой и проспись, а утром глядишь, и отыщется твой микроавтобус». Бородавкин резко вскинул руку, едва не угодил часами по собственному носу, после чего уставился в циферблат. «Зачем спать? Ещё только восемь вечера, то есть без восьми минут семь, кажется». «Нет, спать еще рано. Вы мне автобус мой найдите, а я тебя за это отблагодарю!» Последнее слово Бородавкин выговорил с превеликим трудом и улыбнулся во весь рот, довольный от того, что справился. «О как! Ну ты меня достал!» — не выдержал дежурный и крикнул, вызывая кого-то. «Никифоров! Никифоров!» — еще громче поддержал его Бородавкин. В коридоре отделения появился высокий сержант с резиновой дубинкой в руке. Сержант ткнул дубинкой Бородавкина в грудь, после чего спросил «Чего орёшь?» «Так машину угнали». «Ну пойдём тогда, покажу комнатку, где ты свою тачку быстро найдёшь». «Хорошо», — согласился Бородавкин. Сержант взял его за шиворот и, ступая огромными шагами, быстро втащил Андрюху в дежурную комнату, за которой находилась ещё одна стена из грязного оргстекла. За стеклом уже расположились несколько человек и с интересом наблюдали за всем происходящим по ту сторону справедливости. «И какая у тебя машина была?» — поинтересовался сержант Никифоров. «Белая», — ответил Бородавкин, едва успевая перебирать ногами. «Медицинский рафик». «Вот сейчас мы тебя на этом Рафике и отправим куда надо». «Стой!» — крикнул дежурный капитан Никифорову. И тут же обратился к задержанному. «Медицинский Рафик, говоришь? А фамилия у тебя какая?» «Моя фамилия Бородавкин», — признался Андрюха. «А Рафик я недавно на станции скорой помощи приобрёл». «Ну так неси его сюда, Никифоров!» — обрадовался дежурный. «Ишь ты, что получается!» Мы по его адресу наряд отправили, а он сам к нам явился. Бородавкина посадили на стул посреди комнаты и приказали не дышать. Капитан тем временем звонил начальству. Задержан. Благодаря своевременно принятым по задержанию мерам сопротивления почти не оказывал. Кто отличился? Да мы все, но под моим руководством. На кого задержание оформлять? Можете на сержанта Никифорова, но под моим руководством. Ну, и чё теперь? Спросил сержант после того, как дежурный повесил трубку. «Благодарность тебе будет, Никифоров, перед строем и 500 рублей премии». Капитан снял фуражку и почесал вспотевший на дежурстве затылок. «Большие, блин, деньги. Какой-нибудь Бомбилов-Пулково даже не почешется за пятихатку, а тут жизнью рискуй. А с этим теперь что делать?» Сержант показал дубинкой на задержанного. «А за этим сейчас приедут». «Пока пусть он признание напишет. Тогда, может, и тысячу дадут за раскрытие». «Дык, это я сейчас?» Встрепенулся Никифоров и замахнулся дубинкой. «Колись, гад!» Андрюха прикрыл голову руками и попросил. «Бумагу дайте и ручку». «Давно бы так!» Удовлетворенно произнес сержант и опустил руку с дубинкой. Бородавкина вместе со стулом подвинули к столу, сунули лист бумаги и шариковую ручку. Андрюха начал быстро писать, а дежурные с сержантом разглядывали его. «Час назад прислали ориентировку и фотороботы на двух бандитов», в полголоса произнёс капитан. «Приказали срочно сравнить с Бородавкиным». «Вот написано. Один, рост средний. Приблизительно 172-175». «У тебя сколько?» Последнее было сказано громко и обращено к Бородавкину. «182», ответил Андрюха, не отрываясь от своего занятия. «Не подходит», — вздохнул капитан. «Так мы его потом перемеряем», — подсказал сержант. «На вид 40-45 лет. Тебе сколько?» «32». «Выдаёт себя за врача». Капитан и сержант оглядели промасленную спецовку Бородавкина и решили вопросов пока не задавать. «Национальная принадлежность, судя по внешним признакам, еврейская или кавказская. Выглядит интеллигентно, не брит, носит усы», — прочитал дежурный капитан. «Да разберись тут!» – расстроился сержант. «Я, например, никогда не видел ни небритого кавказского интеллигента, да ещё с усами». «Давай сравним с фотороботом». Оба стали вглядываться в размазанное чёрно-белое изображение горбоносого человека в белой шапочке врача и с большими усами. «Кажись, не он!» – расстроился сержант. Они стали изучать второй фоторобот, на котором был изображён человек в кепке и в чёрных очках. «Рост средний, волосы светлые, впалые щёки. Возраст около сорока», — прочитал сержант. «Тоже не он». Огорчились капитан и сержант. «Присылают всякую хренотень». «И что делать теперь?» «Вы машину мою ищите», — посоветовал Бородавкин, не отрываясь от написания заявления. «Ещё раз вякнешь», — разозлился сержант. «Я из тебя самого фоторобот сделаю». После этого Андрюха продолжал писать молча. «Заявление. В милицию начальнику по угону чужого автотранспорта от Бородавкина А.А. Я, Бородавкин А.А., купил недавно на станции скорой помощи номер один списанный медицинский микроавтобус «Рафик» 1987 года выпуска. А второй купил мой друг Серёгин Валентин. Мой-то нормальный почти что, а у Валентины Серегина ни в какие ворота, раздолбанный весь, особенно двигатель, который мы решили перебрать в арендованном гараже с ямой у гражданина Воронько. А про ходовую Серегина я вообще говорить не хочу, но мы ходовую оставили на потом. А начали с двигателя, как я уже упоминал выше. Вчера или позавчера мы пошли в гараж, арендованный у гражданина Воронько, года рождения, не помню, и начали перебирать двигатель. Работа оказалась крово-кропотливой и до того тяжёлой, что мы с Валентином Серёгиным остались в гараже ночевать, а именно в самом Рафике. А сегодня я пошёл домой перекусить приблизительно в 14.30, потому что у нас кончились деньги. И сразу заметил... что во дворе моего дома, на месте, где я оставил свой медицинский рафик 1987 года выпуска, стоит теперь незнакомый мне посад серого цвета номер 723МУ. Кажется, потому что точно не помню. Моего автобуса нигде не обнаружилось, и я сразу пошёл в милицию писать заявление при помощи сержанта Никифорова. «Прошу вас, товарищ начальник по угону чужого автотранспорта, отыскать и вернуть мне мой медицинский рафик 1987 года выпуска, так как именно с этим транспортным средством связаны все дальнейшие планы на всю мою последующую жизнь». Бородавкин поставил подпись и дату, после чего отдал лист с текстом заявления дежурному капитану. Тот начал читать. Сержант Никифоров тоже читал, склонившись над плечом начальства. Но чем закончилось заявление, им не довелось узнать. В отделение милиции вошли трое суровых людей в гражданских костюмах. Они предъявили капитану свои удостоверения и потребовали предоставить им тихую комнату для допросов. Такая комната нашлась на третьем этаже. Бородавкина ввели туда и попросили, чтобы он назвал себя. «Бородавкин?» «Растерялся Андрюха. И для того, чтобы ему поверили, предъявил паспорт и водительское удостоверение. Двое суровых мужчин изучали его документы, а третий знакомился с заявлением. «Так где вы были сегодня целый день?» Спросил тот, кто держал в руках заявление об угоне. «Там же, где и вчера, в гараже Воронько. Когда вы прибыли в гараж? Вчера утром, часов восемь как светло стало, так мы с Валькой и пришли». А когда темно стало, поработали ещё немного, а потом в Рафике спали. Я на носилках, а он на полу. Зачем вы ездили в Вологду? Вы и про это знаете?» Удивился Бородавкин. «Вот это да! Мы всё про вас знаем», произнёс тот, кто прочитал водительское удостоверение Бородавкина. «Так что в ваших интересах ничего не скрывать, а рассказать нам правду». «Было такое дело», согласился Бородавкин. Съездил я в Вологду, да. Это ещё когда в школе учился, меня возили туда на зональные соревнования. Не меня одного, разумеется, а всю сборную трудовых резервов. Я же боксом занимался. Был призёром первенства города среди школьников в первом полусреднем. А в Вологде в полуфинале судья гад засудил. «Хватит придуриваться, говорите правду». «Точно!» — вспомнил Андрюха. «Я не в школе тогда учился, а в ПТУ». «Только какое это отношение имеет к моему Рафику?» Суровые мужчины задумались, и один из них спросил. «Что вы пили сегодня и сколько?» «При чем тут это?» – удивился Бородавкин. «Ну, если вас интересует, могу сказать. Утром с Валькой пивка взяли десять бутылок, потому что со вчерашнего ещё не отошли. В десять тридцать пошли в шалман один, там знакомая наша работает. Так она нам бутылку водки ещё дала в долг». «Во сколько это было?» Встрепенулся один из мужчин. Все трое переглянулись. А Бородавкин задумался, вспоминая. В десять тридцать два, вспомнил он. Так вы у Машки Мироненко спросите. Она как раз в том кафе и работает. Это в переулке Каховского. Она бутылку нам вынесла и ругалась еще, что пол одиннадцатого уже, то есть еще, а мы уже. Вы помните свой домашний телефон? Вопрос развеселил бородавкина Он долго смеялся, а потом ещё дольше вспоминал. Со второй попытки назвал правильный номер. Трубку сняла жена Бородавкина. «С вами говорит следователь по особо важным делам городской прокуратуры Глебов», представился один из суровых мужчин. «Вы знаете, где сейчас находится ваш муж?» «Не знаю и знать не хочу», закричала Андрюхина подруга жизни. «Вчера целый день в гараже просидел». «Утром сегодня я пошла туда, а он с утра уже лыка не вяжет. Дочка из школы в три часа пришла, а папочка её родной весь обед, что я ребёнку приготовила, умял. И дружок его Серёгин вместе с ним. Я вас очень прошу, заберите их обоих на принудительное лечение». «Пишите заявление», – посоветовал следователь по особо важным делам. Он положил на рычаг трубку телефона и начал разглядывать Бородавкина. «Телефон Серёгина, вспомните быстро!» Валька оказался дома. «Какой следователь? Зачем мне следователь?» Не мог понять он. «Я никаких ДТП не совершал, ни на ходу моя тачка!» Наконец трубку взяла Люся. «Устала я с ним!» Пожаловалась она следователю. В полдень специально отпросилась из парикмахерской, пошла в их гараж, а он водку с дружком пьёт. «Как дружка зовут, знаете?» Вкратчиво поинтересовался следователь. «Как же мне не знать? Бородавкин его фамилия. Трезвым он не бывает. Спросите любого». Следователь повесил трубку, а потом сказал одному из мужчин. «Спустись к дежурному. Пусть разыщут эту Марию Мироненко. Надо доставить её сюда для допроса. Срочно пусть отправят дежурную машину в переулок Каховского». После этого следователь снова начал пристально вглядываться в лицо Бородавкина. «Будем считать, что концерт по заявкам окончен. А теперь начинай говорить правду». Андрюха пожал плечами. «Так угнали машину-то. Если бы она застрахована была, то понятно, что я со страховой компанией получить хочу. Но я не успел ОСАГО оформить». Следователь кивнул оставшемуся в кабинете коллеге. Тот подошёл и встал перед сидящим на стуле Бородавкиным. «Фамилия Тарганов, тебе говорит о чём-то?» — спросил следователь. «А что, это он мою тачку угнал? Знаешь этого человека?» — спросил следователь. «Этого что ли?» — переспросил Андрюха, показав пальцем настоящего перед ним крепкого мужчину. «Так вы его сами, наверное, знаете». И тут же получил удар сбоку, от которого полетел на пол вместе со стулом. Не успел подняться, как носком ботинка его ударили в левый бок. «Где сейчас Тарганов?» Бородавкин, тяжело дыша, встал на четвереньки, сплюнул на пол кровь с разбитых губ. «Да пошёл ты со своим Тургеневым!» «У меня, между прочим, первый юношеский по боксу!» «Сейчас встану и такую тебе муму покажу!» Теперь ботинок угодил в челюсть. Следующий удар пришёлся в плечо, а потом снова в голову. Его продолжали бить даже тогда, когда из дежурной части вернулся тот, кого посылали за Марией Мироненко. «Тут такое дело!» — шепнул он следователю, глядя, как лупят Бородавкина. «Капитан Хохлов, ну тот, что сегодня дежурит, эту бабу хорошо знает». Она оказалась его бывшей женой, но отзывается он о ней весьма положительно. «Какая бы она ни была, — говорит, — но врать не будет. Он при мне позвонил и спросил у неё, когда она видела в последний раз Бородавкина и Серёгина. Да ответила, что сегодня в половине одиннадцатого дала им из жалости бутылку водки, но они и так уже были пьяны. «Только время потеряли», — вздохнул следователь. Он достал из кармана мобильник и перед тем, как набрать номер, крикнул усердствующему коллеге. «Да угомонись ты!» Бородавкин распластанный лежал на полу, не подавая признаков жизни. Тот, кто его избивал, наклонился, посмотрел в избитое Андрюхи на лицо и ухмыльнулся. Накаут тебе, мастер спорта!» Следователь тем временем уже дозвонился. Он помахал рукой, призывая коллег к тишине, и доложил. «И здесь, товарищ полковник, судя по всему, нас опять на ложный след вывели. Этот Бородавкин вчера и сегодня находился в Петербурге. По крайней мере, четверо свидетелей подтверждают. Пьянствовал в гараже, а тем временем его Рафик угнали прямо от его собственного дома. Да и не похож он на тех, на кого ориентировки составлены». К тому же Бородавкин – законченный алкаш, спившийся дебил, потомственный маргинал. Он явился в невменяемом состоянии в милицию с заявлением об угоне. Его заявление я с собой заберу. Следователь закончил разговор по телефону, кивнул коллегам. Всех срочно собирают в управление. Они спустились на первый этаж, отдали капитану Хохлову ключ от кабинета. И тот, что избивал Бородавкина, сказал, там этот дебил сейчас отдыхает. «Бросьте его до утра в обезьянник. Пусть оклемается. Будет права качать. Добавьте ещё». Сержант Никифоров сбегал на третий этаж и, когда вернулся, доложил дежурному. «Надо мужика того в травму отправлять». Ему, кажись нос и челюсть сломали. Лицо так распухло, что глаз не видно. Ни за что мужика побили. «Откуда хоть эти орлы были?» «Из ФСБ». Капитан Хохлов потёр виски и добавил. «Самое обидное, что Машка, моя жена бывшая, сказала, что этот Бородавкин – хороший парень, добрый очень и наивный. Обожает свою жену и дочку без памяти любит. Только зашибает иногда от того, что места в жизни найти не может». «А кто может?» – вздохнул сержант Никифоров. «Даже те, кто жизнью доволен, разве они спят спокойно? Кто бы ты ни был, упаси Боже, к таким садистам в лапы попасть». «Ладно», – кивнул Хохлов. Бери дежурную машину и отвези парня в трампункт. А потом, если будет время, домой его доставишь.